Я плюнул и ушел, вот и все. Очень глупо. Замет вам я ни слова. Только, видишь, я думал, что подгадил, а мне, сходя с лестницы, мысль одна пришла, такая синила меня. «Из чего мы с тобой хлопочем? Ведь если б тебе опасность была или там что-нибудь, ну, конечно, а ведь тебе что? Ты тут ни при чем, так плевать на них. Мы же над ними насмеемся потом, а я бы на два месте их еще мастифировать стал. Ведь как им стыдно-то потом будет? Плюнь».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 то хоть и трудно, а вся эта история должна сегодня же кончиться. Повторяю вам, если брат виноват, он будет просить прощения. «Удивляюсь, что вы ставите так вопрос, Авдотья Романовна!» — раздражался все более и более Лужин. «Ценя и, так сказать, обожаю вас, я в то же время весьма и весьма могу не любить кого-нибудь из ваших домашних. Претендую на счастье вашей руки, не могу в то же время принять на себя обязательств несогласимых...»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 «Вот, Петр Петрович, вы во всём Родионы вините, а вы и сами об нем, давеча неправду написали в письме», прибавила ободрившись Пульхерия Александровна. «Я не помню, чтобы написал какую-нибудь неправду-с». написали», — резко проговорил Раскольников, не обрачиваясь к лужину, «что я вчера отдал деньги не вдове раздавленного, как это действительно было, а его дочери, которой до вчерашнего дня никогда не видал. Вы написали это, чтобы поссорить меня с родными, и для того прибавили в гнусных выражениях о поведении девушки, которую вы не знаете». все это сплетни и низость извините сударь дрожа со злости ответил лужин в письме моем я распространился о ваших качествах и поступках единственно в исполнении тем самым просьбы вашей сестрицы и мамаши описать им как я вас нашел и какое вы на меня произвели впечатление что же касается до означенного в письме моем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 Но Пульхерия Александровна вышла из себя. «В издержки? В какие же это издержки? Уж не про сундук ли вы наш говорите? Да ведь вам его кондуктор за даром перевез! Господи, мы же вас и связали! Да вы опомнитесь, Петр Петрович, это вы нас по рукам и ногам связали, а не мы вас!» «Довольно, маменька, пожалуйста, довольно!» упрашивала Авдотья Романовна. «Петр Петрович, сделайте милость, уйдите!» Уйдус! но одно только последнее слово!»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 весьма и весьма поправимы.